Глава 7 С возвращением Адамберга в Париж, его команда вновь погрузилась в скучную рутину. Ничего примечательного, что могло бы привлечь внимание, комиссара не происходило. С точки зрения нормального полицейского, редкий момент затишья был маной небесной. Многие пользовались этим мирным периодом, чтобы сбавить обороты, наверстать упущенное, чтобы обедать и не спеша и не заниматься чем-то не связанным с работой. Данглар, например, ушел с головой в геральдические изыскания, которыми недавно увлекся, а Вуазне вернулся к изучению своих любимых рыб, в первую очередь пресноводных. Их массовая гибель в результате потепления и загрязнения окружающей среды так глубоко его ранило, как будто он сам был рыбой. Меркадеев Фруаси компьютерные гении, мечтали о долгом и сложном поиске, но искать было нечего. Ританкур, душой которой являлось действие, подолгу ходила быстрым шагом, чтобы избавиться от переизбытка энергии. Что касается Адамберга, то он медленнее обычного бродил из одного кабинета в другой. За беспечным выражением лица скрывалась его ненависть к убийству, не находившая выхода и облегчения, и сильное раздражение того, что прямо у него под носом, возможно, свободно разгуливают и неуловимые замаскированные убийцы, а он не в состоянии их распознать. Он явно скучал, и это бросалось в глаза, но его коллеги не тревожились, потому что уже давно поняли, что комиссар способен пережить скуку, не заскучав. И что все мысли Адамберга по непонятным для них, да и для него самого причинам, не покидали Лувьек. Вернувшись, он сразу же оформил онлайн подписку на 7 дней в Лувьеке и камбурский листок. Из них он узнал, что одноногий по-прежнему разгуливает по улицам, стуча своей деревяшкой, что обход, организованный Маэлем, не дал никаких результатов, кроме задержания неизвестного бродяги. Но у того не оказалось при себе никакой палки. Поэтому его освободили и позволили уйти, снабдив на дорогу парой монет, а бравый отряд распустили. Пауза оказалась недолгой. Спустя неделю после убийства Гаэля Левена В нескольких метрах от салона бытовой техники дважды ударили ножом молодую женщину лет 30, Анаэль Бриан. Она и ее двоюродная сестра были владельцами этого магазина. «Все прекрасно знали», — говорилось в специальном выпуске «Семи дней в Лувьеке», появившемся в интернете в 10 часов утра, что после закрытия сестры всегда работали допоздна, делали уборку, подсчитывали выручку за день, приводили в порядок документацию, оформляли заказы. В статье уточнялось, что кузина Анаэль Бриан уехала домой на велосипеде в 9 часов вечера, а Анаэль вышла из магазина, как обычно, примерно полчаса спустя. Она всегда оставляла велосипед в тупике за углом магазина, там ее и зарезали. Кузина вскоре заметила, что Анаэль так и не вернулась, их дома стоят рядом, забеспокоилась, поехала обратно в магазин и нашла жертву. Ни свидетелей, ни следов, Ни мотива. По словам полиции, убийства Гаэля Левена и Анаэль Бариан не были связаны между собой, жертв также не связывали никакие отношения. Анаэль Бариан каждую субботу приходила ужинать в трактир Жоана, всем улыбалась, с каждым перебрасывалась парой слов. С Гаэлем она сердечно здоровалась, но никто не замечал, чтобы она с ним вступала в беседу. Текст под заголовком «Анаэль любили все» был украшен фотографией и рамкой. После этого ужасного убийства Лувьек как будто оцепенел. Никто не понимает, кто мог затаить злобу на эту молодую женщину. Обе кузины, сама всегда улыбались и приветливо встречали клиентов. Все в один голос говорят, что безвременная гибель Анель Бриан тайна, покрытая мраком. Аденберг записал в блокнот дату и основные факты, одновременно косясь на телефон. Убитая была найдена накануне в 10 часов вечера. Матье, наверное, почти не спал, как и суд медэксперт, а с утра он должен был приступить к допросам. Однако, вопреки обыкновению, он даже не отправил Адамбергу сообщение. Может, огреб от своего дивизионного за то, что позволил Адамбергу поучаствовать в деле, в которое тот не имел права вмешиваться. Фруаси, наконец-то получившая практически неразрешимую задачу, не сводила глаз с экрана. И самозабвенно обрабатывала фотографию, на которой ничего невозможно было разглядеть. А Адамберг тем временем отправился в кабинет Данглара, составлявшего отчет о вооруженном ограблении ювелирной лавки. Оно случилось два дня назад. Кассир был тяжело ранен. Двое грабителей ушли с пустыми руками, а полицейские, без твердых улик, только хозяин сообщил, что, судя по походке, злодеем было лет по двадцать. У главаря было свистящее дыхание, а через петли его балаклавы выбивались рыжие волоски. Когда он садился на скутер и пытался запихнуть шерстяной шлем в карман куртки, он его выронил. Ошибка дилетанта дала возможность выделить ДНК молодого человека из слюдов слюны. В картотеке его не оказалось. Как только шлем попал в руки Фруаси, Она пришла в возбуждение. Он был не облегающим, не из теплой ворсистой ткани, а вязанной вручную крупными петлями, чтобы в нем было легко дышать. «Лейтенант, чем вас так заинтересовал этот шлем?» — спросил Адамберг. «У меня есть идея, хоть и безумная». «Говорите, люблю безумные идеи». «У нас действительно есть снимок, который сделал прохожий, когда грабитель выходил из магазина». «Да, только он бесполезен, в России. На парне был этот проклятый шлем». «Однако это шлем крупной домашней вязки. Посмотрите, я легко могу просунуть палец в дырку». «Наверное, бабушка связала его внуку, чтобы он со своей астмой мог без проблем кататься на лыжах. Помните, что у него свистящее дыхание?» «И что же?» «Я подумала, что раз отверстия такие большие, то можно попробовать, увеличив фото, вычленить фрагменты изображения, которые видны между нитями, и благодаря этому определить хотя бы приблизительно черты лица этого парня». «Форму носа, длину губ, еще что-нибудь такое. Вероятнее всего, это даст нам только размытую серую картинку. Идея не самая гениальная. Я насяду на Меркаде, он спец по изображениям». «Продолжайте работать, Фруасси». «Как дела у кассира?» — спросил Адамберг. «Немного лучше», — ответил Данглар, не отрывая глаз от компьютера. «Рана неглубокая». «Мы его найдем. Фроси ищет его лицо». «Да. И каким же образом?» — поинтересовался Данглар, оторвавшись от работы. «В отверстиях петель его шлема». Данглар досадливо отмахнулся. Идея показалась ему несуразной. «Значит, двойня в Лувьеке продолжается?» — спросил он. «Несчастная женщина. Откуда вы знаете?» «Когда вас что-то интересует, я собираю информацию». «Я как раз пришел поговорить с вами об этом. Дивизионный комиссар Рена, Камбура и остальной округи. Что он за тип?» Данглару можно было свободно задавать подобные вопросы, как и многие другие. Он знал всех офицеров полиции по всей стране и мог перечислить их наизусть, как буквы алфавита. "Левлок, мудак", отрезал Данглар. "Мудак с полным отсутствием воображения, конформист, приверженец правил, дальше своей куцы логики ничего не видит. Как же он получил такой высокий пост?" "А это другая его сторона". Их, кстати, всего две, что показывает глубину его личности. Он пройдоха, плут, вор. Наловчился красть у других их работу, то есть их достижения. Научился за всеми шпионить и давить на подчиненных, пользуясь своим положением. Поганый тип, умеющий лавировать, чтобы завязать нужные знакомства, как говорится, в высоких сферах. Если сложить все это вместе и перемешать... Получится бесчестный идиот с раздутыми амбициями, получивший пост дивизионного комиссара. После первого убийства именно Флог хотел закрыть Шатабриана. Мне удалось уговорить матью, чтобы он обрисовал своему начальнику последствия подобной ошибки. Были веские улики. Бессвязное бормотание пьяного при смерти. Но он был убит ножом Шатабриана. Где нашли нож? В ране. Данглар с презрительной миной покачал головой. Должно быть, кто-то действительно зол на несчастного потомка рода Шатабрианов, несущего тяжкий крест своего наследия, раз попытался расставить ему такую примитивную западню. Однако у убийцы будет много хлопот. Ему придется изрядно потрудиться, чтобы там, наверху... Он показал пальцем на потолок, как будто министерство находилось прямо над крышей комиссариата. Позволили тронуть самого Шатобриана, тем более, что Нарбер как две капли воды похож на великого предка. «Потому что?» «Потому что Шатабриан, новатор, предтеча романтизма, непревзойденный мастер стиля. Это национальная гордость, он известен во всем мире, от Канады до Японии, от Бразилии до России», — с воодушевлением воскликнул Данглар. «Обвинение в убийстве его потомка, так на него похожего, вызовет моментальную ответную реакцию, пепел позора неминуемо накроет августейшего предка, и его имя останется замаранным на несколько десятков лет. Будут задействованы все силы, чтобы этому помешать, если только не найдутся реальные доказательства. Второе убийство дало какие-нибудь улики? Матье мне не сообщил. Мне казалось, вы с ним неразлучны. Хорошо бы вам получить информацию прежде, чем дивизионный комиссар затянет Матье в болото. Выйдя в общую рабочую комнату, Адамберг немедленно позвонил коллеге. Ему показалось, что тот ответил на звонок напряженным голосом. «Дивизионный тебя отчитал? Велел вывести меня из игры?» «Есть такое». «И еще кое-что?» «Вроде того». «Значит, много чего. И это относится к убийству Анаэль. Тебя что-то настолько смущает, что ты не хочешь мне об этом говорить». «Так точно». «Совершенно ясно, что у вас появились новые улики, указывающие на Норбера. Я не ошибся?» «Нет». И твой идиот-начальник схватился за них, чтобы прославиться. Только он не прославится матье, он позор и не оберется. «Неужели девушка успела поговорить со своей кузиной?» «Нет». «А нож? Снова торчал в ране?» «Да». «В первый раз слышу о преступнике, который не избавляется от орудия убийства. А что говорит судмедэксперт?» «Ты удивишься. Она скончалась от ран точно таких же, какие были нанесены Гаэлю, а не от укусов блох». «На ней были следы укусов? Ее тоже покусали блохи?» «Да, ее тоже», — ответил Матьё немного живее, уловив вдруг в голосе Адамберга напряженное внимание. «Только не говори, что это тебя интересует. У нее, наверное, была собака, вот и все». «Матьё, ты немного торопишься. У Гаэля собаки не было». «Черт возьми, сдались тебе эти блохи». «Да, и еще как. Настолько, что хочу попросить тебя узнать у судмедэксперта». Насколько свежи эти укусы есть ли среди них старые? То же самое и с Гаэлем, если медик, конечно, помнит. Чтобы он надо мной поржал. Ты все-таки спроси. Главное, мы получим информацию. Мы? Адамберг, это мое расследование. Не превращай его в бардак своими домыслами. Укусы меня нисколько не волнуют. Тебе незачем нервничать. Я вне игры. Я прошу тебя всего лишь о небольшой услуге. Она не отнимет у тебя много времени. И зачем это тебе понадобилось? чтобы привести мысли в порядок с каких пор ты держишь мысли в порядке похоже ты на взводе лениво протянул адамберг уклонившись от ответа последние вопросы я оставлю тебя в покое до поры до времени вздохнул матё давай свой вопрос спасибо но что же был марки ферран чистый и новый да и на сей раз нож который Нарберг купил в камбуре так и лежал у него дома «В районе достаточно хозяйственных магазинов, где можно купить такой нож. И даже несколько ножей». «Несколько? Почему ты так говоришь? Ты думаешь, будут и другие? В смысле убийства?» «Я не знаю, матье. «Опять это «я не знаю»» — любимая фраза Адамберга, за которой прячется множество мыслей, — подумал Матьё. «Может, еще не оформившихся, но все же мыслей». Во время предыдущего расследования он не раз наблюдал за тем, как эти глубоко закрытые мысли прорастают, потом раскрываются, и использовал их. Матье почувствовал, что сдается, что его решимость обойтись без Адамберга улетучивается. Тем более, что интерес Адамберга к событиям в Лувьеке нисколько не ослабел. «Нож — не главная улика, есть кое-что еще, и ты уже чувствуешь, что дивизионный дышит тебе в спину». «Произнеся эти слова», Адамберг вдруг снова почувствовал, как его разум куда-то уплывает и погружается в выл и пропустил мимо шей ответ коллеги. «Извини, я не расслышал», — сказал он. «Потому что я ничего не говорил». Адамберг мысленно повторил свою последнюю фразу и не нашел в ней ничего такого, что могло бы способствовать неожиданному блужданию ума. «По-твоему, положение аховое?» — продолжал он. «Ты собирался задать два вопроса. Это уже третий. Я просто хочу узнать твое мнение». «Да, все плохо. К вечеру Нарбер будет в тюрьме». «Дай немного подумать. Ты же знаешь, мне нужно время». И Матье, вместо того, чтобы возмутиться, отложил телефон и стал ждать. Адамберг не умел по-настоящему концентрироваться и теперь просто проматывал в памяти эпизоды с участием Нарбера один за другим и пытался найти типичную деталь, которую можно было бы обернуть против него. Его мысли остановились на трактире 2 Экью» на той минуте, когда он поднял и отдал Норберу маленький платок из белого шелка, который постоянно соскальзывал с его шеи. «На теле вы нашли окровавленный шейный платок Норбера», — отчеканил Адамберг. «Вы решили, что Норбер обронил его, когда наклонялся и наносил удары ножом. Что-то в этом духе. Я ошибаюсь. И это выдает его с головой?» Матье не ответил, из чего Адамберг сделал вывод, что попал в точку. «Убийца снова наносил удары, как левша? Как в случае с Гаэлем?» «Да». «А ножевые раны? Сначала словно прерываются, потом, чуть отклонившись, идут вправо?» «Да». «Твой убийца притворяется левшой, это совершенно ясно». «А шейный платок, черт побери!» — взорвался Матье, отбросив всякую сдержанность. «Что мне делать с шейным платком?» Матьё, это антиулика. Сначала нож, принадлежащий Нарберу, потом убийца якобы левша, затем шейный платок, который так легко подобрать, где бы он его не потерял, в трактире или на улице, или даже у него дома, куда можно запросто войти. И где этих платков, наверное, целая коллекция? Судя по всему, твой убийца не особо заморачивается выбором жертв, он как будто выбирает их наугад. Мы возвращаемся к тому, с чего начали». Он хочет засадить в тюрьму Норбера? Или наоборот, матьё, или наоборот? Я тебя не понимаю. Кто слишком яростно обвиняет, скорее оправдывает. Думаешь, тебе удастся остановить твоего придурка-дивизионного? Ты знаешь, что его считают идиотом и вдобавок мошенником, который присваивает себе чужие заслуги. Нет, на сей раз мне не удастся его сдержать. Он воображает, будто арест знаменитого Норбера де Шетебриана принесет ему славу, его имя появится во всех газетах, повсюду. Ты сейчас где? В комиссариате Рена? Если да, то собери всех свободных сотрудников и проверь все торговые центры, все хозяйственные магазины и магазины инструментов в городе. Узнай, покупал ли у них кто-нибудь, женщина или мужчина, нож марки Ферран. В нескольких магазинах, но в каждом по одному. Не забывай, что изменить внешность расплюнуть. Проверь также все магазины и лавочки, где торгуют театральными костюмами, париками, гримом, очками и всякими такими штуками. Начну прямо сейчас. Нарберу конец, да? Не будь твой дивизионный комиссар скотиной, Нет? А поскольку он именно таков, то за шкуру нашего приятеля я не дам и ломаного гроша. Погоди, дай мне еще минутку. Какие заклепки были на первом ноже, том, который принадлежал Нарберу и был оставлен в ране? Золотые или серебряные? «Это имеет значение?» Я изучил ножи Ферран в одном магазине и поговорил с хозяином. Он показал мне две модели. У одной были золотые заклепки, у другой серебряные. Тот, что с золотыми заклепками, гораздо дороже и дерево на рукоятке более высокого качества. «Гаэль, три золотые заклепки», — сообщил Матьё, посмотрев фотографии. «Хорошо. Возможно, убийца не запомнил эту деталь и купил более дешевый нож с серебряными заклепками. Что там на снимке?» — Да, на втором заклепки серебряные. — Что ж, можешь быть абсолютно уверен, что Нарбер, очень дороживший этим ножом, купил себе точно такой же, с золотыми заклепками. Второй нож приобрел другой человек, мужчина или женщина. — Доходчиво объясни это своему Лефлоку и не забудь о блохах. — Такое невозможно забыть, — отозвался Матье, и Адамберг понял по голосу, что он улыбается. Прошло два часа, а Адамберг все ходил по своему кабинету из угла в угол, перешагивая через обломки деревянной доски для серфинга, оставшиеся на память об одном давнем деле, и время от времени что-то записывал в блокнот. Он остановился и записал. Сердечный, приветливый, плечи, спина. Потом пошел к Фруаси и Меркаде, пыльнувшим к монитору. «Что-нибудь получается?» Меркаде показал ему страничку, усеянную серыми квадратиками разных оценков. «Это, конечно, не фоторобот». «Подождите, комиссар, мы еще не увеличили разрешение, не убрали черноту, не создали целостное изображение и не покрасили его. Надежда еще есть». «Очень хорошо. Улучшайте изображение», — сказал Адамберг. Он ничего не понял, его мысли витали далеко, и он представлял себе крупные заголовки завтрашних газет. Арестован жестокий лувьекский убийца Нарбер Арно Деша